«Девятое. Расскажи мне подробнее про этого бойса», — сказал Карролен. Понятно, сверхправитель не изъяснялся именно этими словами, и мысли им высказанные были гораздо тоньше. Человеческое ухо уловило бы короткий взрыв вибрирующих звуков, что-то вроде стремительной морзянки. У людей накопилось уже немало записей такой речи, но расшифровать язык сверхправителей никто еще не сумел. Он был безмерно сложен, да еще эта невероятная быстрота, при которой ни один переводчик, даже овладею овладеян основами языка, не в силах был бы уследить за обычным разговором сверхправителей. Попечитель земли стоял спиной к Рашевераку и пристально смотрел на многоцветную пропасть Большого каньона. В десяти километрах отсюда, но почти не затуманенной далью, уступчатые склоны сейчас так и горели в солнечных лучах. Далеко-далеко внизу, под тем местом, где над краем затененного откоса стоял Каррелен, тащился по извилистой дороге караван Мулов. Странно, — думал Каролин, — очень многие люди при каждом удобном случае все еще ведут себя как дикари. Стоит только пожелать, и они могли бы спуститься на дно ущелья несравненно быстрее и с куда большим удобством. Но нет, они предпочитают трястись по ухабистой дороге, наверняка ненадежной не только с виду. Неуловимое движение руки, и великолепная картина померкла. Только еще мгновение взгляду Карролена чудилась бесконечная глубь. И снова его теснит действительность, привычный кабинет обязанности попечителя. «Руперт Бойс, личность своеобразная, — отвечал ему Рошаверак, — По профессии он смотритель значительной части африканского заповедника. Заботится о здоровье зверей. Дело свое знает и любит. Поскольку ему надо держать под наблюдением несколько тысяч квадратных километров, он получил один из тех 15 панорамных обзорников, что мы пока передали людям, разумеется, как всегда, с ограничителями. Его Экземпляр, кстати, единственный с передатчиком объемного изображения. Он вполне убедительно доказал, что это ему необходимо, и мы согласились. Какие у него доводы? Он сказал, что хочет показываться диким зверям, чтобы привыкли к его виду и не набросились, когда он сам к ним явится. Эта теория вполне оправдалась со зверями, у которых важнее не нюх, а зрение, хотя в конце концов его, вероятно, растерзают. Ну и, понятно, мы предоставили ему аппарат еще по одной причине. Он стал сговорчивей? Вот именно. Сперва я обратился к нему потому, что у него едва ли не лучшее в мире собрания книг по парапсихологии и смежным вопросам. Он вежливо, но решительно отказался выпускать их из рук. Пришлось читать у него дома. Я уже перечитал примерно половину его библиотеки. Довольно тяжкое испытание. «Могу себе представить», — сухо сказал Карролен, «нашлось среди этого хлама что-нибудь стоящее». «Да». 11 бесспорных случаев частичного прорыва» и двадцать семь вполне вероятных. Но материал отобран односторонне, так что выводов на нем не построишь. И все свидетельства безнадежно запутаны мистикой. Вот, пожалуй, главная болезнь человеческого разума. А как сам Бойс ко всему этому относится? Выдает себя за человека, непредубежденного и настроенного скептически, но ясно, что он не тратил бы на это времени и сил, если бы подсознательно в это не верил. Я так ему и сказал, и он признался, что я, пожалуй, прав. Ему хотелось бы найти какое-то веское доказательство, потому он и ставит без конца свои опыты, хотя притворяется, будто это просто забава. — Ты уверен? Он не подозревает, что ты интересуешься всем этим не из чистого любопытства? — Вполне уверен. В некоторых отношениях Бойс на редкость туп и ограничен, так что его попытки исследовать именно эту область довольно жалки. К нему незачем применять какие-то особые меры. — Понимаю. А девушка, которая упала в обморок? Вот это самое интересное. Почти наверняка сообщение пришло именно через Джин Моррел. Но ей 26 лет. Судя по всему нашему прежнему опыту, слишком много. Не может она сама стать первым звеном. Значит, тут есть кто-то, с нею тесно связанный. Вывод ясен. Нам осталось ждать всего несколько лет. Надо внести ее в пурпурный разряд. Возможно, она сейчас самый значительный человек на Земле. Так я и сделаю. А тот молодой человек, который задал вопрос, наобум спросил просто из любопытства или у него была какая-то задняя мысль? Он попал туда случайно. Его сестра только что вышла замуж за Руперта Бойса. Ни с кем из других гостей он прежде не встречался. Я уверен, вопрос не обдуман заранее, а вызван необычайной обстановкой, да еще моим присутствием. При этих условиях неудивительно, что он задал такой вопрос. Его больше всего привлекает астронавтика. Он секретарь научной группы в Кейптаунском университете и явно намерен посвятить свою жизнь теории космических полетов. Любопытно, чего он достигнет? По-твоему, как он сейчас станет поступать и надо ли нам принять какие-то меры? Несомненно, при первой возможности он постарается хоть что-то проверить. Но у него нет способа доказать, что его сведения точны, и получены они столь необычным путем, что едва ли он предаст их гласности. А если они и станут известны, разве это хоть чему-то помешает? Надо будет взвесить обе возможности. Правда, нам не разрешено обнаруживать нашу базу, но люди никак не могут использовать эти сведения против нас. Согласен, получится, что у Родрикса есть какие-то сведения, не слишком достоверные и практически бесполезные». «Похоже на то», — сказал Карролен, — «но полной уверенности нет. Люди, на удивление, изобретательны и зачастую крайне упорны». Недооценивать их опасно, и в дальнейшем за мистером Родриксом стоит последить. Я это еще обдумаю. Руперт Бойс так и не понял, что же в конце концов произошло. Когда гости разошлись, менее шумно и оживленно, чем всегда, они задумчиво откатили столик на место, в угол. Винные пары мешали серьезно вникнуть в случившееся, да и сами события уже немного расплылись в памяти. Смутно представлялось, будто произошло что-то важное, хотя и непонятное. Может быть, потолковать с Рашавираком? Нет, пожалуй, это будет бестактно. В конце концов, неловкость вышла из-за новоявленного зятя. Руперта даже взяла досада на Яна. Ну, разве так получилось по вине этого юнца? Или еще по чьей-то вине? Руперт виновато подумал, что ведь опыт затеял он сам. Он тут же решил забыть эту историю и вполне в этом преуспел. Пожалуй, Руперт все-таки что-то предпринял бы, найдись последний листок из блокнота «Рут». Но в суматохе он пропал. Ян делал вид, что он ни при чем. Ну, а Рашеверака в пропаже не упрекнешь. И никто не помнил точно, что же там было написано. Только и помнили, какая-то бессмыслица. Больше всего случай этот повлиял на судьбу Джорджа Грексона. Навсегда запомнил он ужас, испытанный в ту минуту, когда Джин рухнула ему на руки. От внезапной беспомощности она вдруг преобразилась. Это была уже не просто забавная спутница. Его мгновенно захлестнули любовь и нежность. Женщины падали в обморок с незапамятных времен и не всегда нечаянно. И мужчины неизменно отзывались на это как надо. Джин лишилась чувств отнюдь неумышленно. Но при самом тонком расчете нельзя было бы подгадать удачнее. После Джордж понял, что именно в эту минуту решился едва ли не самый важный шаг в своей жизни. Пускают Джин странные причуды, а приятели и того чуднее. Ему нужна только она. Не обязательно совсем отказываться от... Наоми от Джой, Эльзы или, как бишь её, от Денис, но пора завести отношения более прочные. Джин наверняка согласится, она своих чувств никогда не скрывала. Он сам не подозревал, что его заставило решиться еще одна причина. После нынешнего опыта, странные увлечения чудачки Джин уже не вызывает такого насмешливого презрения. Джордж в этом никогда не признается, но так уж оно вышло, и это разбило последнюю разделявшую их преграду. Он смотрел на Джин. Бледная, но спокойная, она откинулась на низко опущенную спинку кресла. Под флайером тьма, над головой звезды. Джордж понятия не имел, где они сейчас определился бы разве что с точностью до тысячи километров, но не все ли равно. Это уже дело автопилота, он доставит их домой и совершит посадку. Об этом сообщили приборы ровно через пятьдесят семь минут. Джин улыбнулась ему в ответ и мягко высвободила руку, которую он сжимал в своих. «Совсем они пожаловалась она и стала растирать пальцы. Я уже вполне хорошо себя чувствую, можешь мне поверить. А все-таки, по-твоему, что случилось? Неужели ты совсем ничего не помнишь? Ничего. Какой-то провал. Я слышала, Ян задал вопрос. И сразу вы все вокруг меня засуетились. Наверное, впало в какой-то транс? В конце концов... Она помедлила и решила, не стоит говорить Джорджу, что с ней и раньше так бывало. Он ничего такого не любит, пожалуй, расстроишь его еще сильнее, а то и вовсе отпугнешь. «Что?» — в конце концов, — спросил Джордж. «Да так, ничего. Интересно, что об этом сеансе подумал сверхправитель. Наверное, он и не ждал, что столько всего услышит». Джин вздрогнула, а желеный взгляд затуманился. «Боюсь я сверхправителей, Джордж. Не от того, что они несут зло. Никаких таких глупостей я не воображаю. Конечно же, у них добрые намерения, и они все делают, как считают лучше для нас. А только чего им на самом деле надо?» Джордж неуверенно пожал плечами. Люди об этом гадают с первого дня, — сказал он. Когда мы будем готовы знать, сверхправители нам сами скажут. По совести говоря, меня любопытство не разбирает. И у меня сейчас, знаешь ли, другое на уме. Он наклонился к Джин, стиснул ей руки. Слушай, слетаем-ка завтра в архив и заключим брачный договор. Ну, скажем, на пять лет. Джин посмотрела на него в упор. Да, то, что написано у него на лице, очень приятно. «Давай на десять», — сказала она. Ян не торопился. «Спешки никакой нет. Надо основательно подумать. Он чуть ли не побаивался начать проверку». Вдруг возникшая у него фантастическая надежда сразу рухнет. «Пока ничего определенного нет, можно хотя бы мечтать. Да и нельзя ничего предпринять, пока не повидал библиотекаря обсерватории. Эта женщина его знает, знает, что он изучает и чем увлекается, и наверняка сочтет его просьбу странной. Может, это и не страшно?» Но лучше не рисковать. Выждем неделю, тогда представится более удобный случай. Да, он уж очень осторожничает, но от этого вся затея захватывает еще сильней, прямо как мальчишку. Притом самое страшное — оказаться смешным, страшнее, чем любые помехи и кары сверхправителей. Нет, если его затея дурацкая... Про нее никто никогда не узнает. Для поездки в Лондон у него вполне уважительная причина. Об этом договорено с месяц назад. Правда, для делегата он еще слишком молод и неопытен, но он один из трех студентов, которым удалось пристроиться к делегации на съезд Международного астрономического общества. Могли поехать трое, не упускать же такой случай. Да и в Лондоне он не был с детства. Ян знал, на этом съезде очень немногие из десятков докладов будут ему сколько-нибудь интересны, даже если он и сумеет их понять. Как всякий делегат любого ученого Конгресса, он станет слушать только то, что может ему пригодиться, а в остальное время потолкует с собратьями по увлечению или просто побродит по городу. За последние 50 лет Лондон изменился до неузнаваемости. Теперь в нем не наберется и двух миллионов жителей, и в сто раз больше машин. Он перестал быть важным портом. Теперь каждая страна производит почти все необходимое, и сама система международной торговли стала иная. В некоторых странах еще делают какие-то вещи лучше, чем в других, но переправляют их по воздуху. Торговые пути, которые некогда вели от одной громадной гавани к другой, а позже от аэропорта к аэропорту, под конец превратились в хитроумную тонкую сеть. Она охватила весь мир, но нет в ней каких-то особо важных узлов. Однако переменилось не всё. Лондон по-прежнему административный центр. Средоточие искусства и науки в этих областях с ним не может соперничать ни одна столица континента, даже Париж, как он не силится доказать обратное. Лондонский житель, попади сюда из прошлого века, и сейчас бы не заблудился, по крайней мере, в центре. Через Темзу перекинуто несколько новых мостов, но на прежних местах не видно громадных прокопченных вокзалов железной дороги, их выдворили за город. Но здание парламента такое же, как было. Нельсон все так же свысока взирает единственным глазом на Уайт-Холл и купол собора святого Павла, все еще высится на Ладгейтском холме, хотя с ним теперь могут потягаться и здания повыше. И, как прежде, маршируют гвардейцы перед Букингемским дворцом. «Все это подождет», — думал Ян. Была пора каникул, и он с двумя своими товарищами-студентами остановился в одном из университетских общежитий. Район Блумсбери за последнее столетие тоже не переменился. Здесь и теперь полно гостиниц и меблированных комнат хотя они уже не стоят впритык друг к другу и не тянутся, как прежде, нескончаемыми однообразными вереницами, покрытых копотью кирпичных стен. Только на второй день съезда Яну выпал желанный случай. Основные доклады читались в огромном зале заседаний научного центра, неподалеку от концертного зала, который больше всего помог Лондону стать музыкальной столицей мира. Ян хотел послушать первый из сегодняшних докладов. Говорили, что докладчик камня на камне не оставит от общепринятой теории образования планет. Быть может, он в этом и преуспел. Но когда Ян после доклада ушел, познанию у него не прибавилось. Он поспешил справочный узнать, как найти нужные комнаты. Какой-то остроумец-администратор отвел британскому астрономическому обществу верхний этаж громадного здания. Члены ученого совета вполне это оценили. Сверху перед ними открывался великолепный вид на Темзу и на всю северную часть города. Ян сжимал в руке членский билет астрономического общества, точно пропуск на случай, если его остановят. Но хотя не встретил ни души, Без труда нашел библиотеку. Почти час он потратился, пока отыскал то, что требовалось, и разобрался, как пользоваться толстенными звездными каталогами с миллионными данных. Под конец его бросило в дрожь. Хорошо, что поблизости никого нет, некому заметить его волнение. Он поставил каталог на место, к остальным — И долго сидел, не шевелясь, невидящим взглядом смотрел на сплошную стену книг. Потом медленно пошел прочь по безлюдным коридорам, мимо кабинета секретаря. Теперь там были люди, деловито развязывали пачки книг. И дальше вниз по лестнице. Лифтом спускаться не стал, избегая встречи тесноты. Прежде он собирался послушать еще один доклад. Теперь это было уже неважно. Он подошел к парапету набережной и машинально следил, как неспешно течет к морю Темза, а в мыслях его по-прежнему была неразбериха. Не просто примириться с таким вот внезапным открытием, если ты воспитан на общепризнанных научных истинах. Никогда не узнать наверняка, правда ли то, что открылось». Но уж слишком это убедительно. Ян медленно шел по набережной и перебирал по порядку все, что ему известно. Факт первый. Никто из гостей Руперта не мог знать, что он, Ян, задаст такой вопрос. Он и сам этого не знал. Слова сорвались с языка от того, что уж очень необычны были обстоятельства. А значит... Никто не мог подготовить ответ, не мог заранее об этом думать. Факт второй. НГС 549672 – это уж, наверное, ничего не говорит непосвященным, и смысл имеет только для астронома. Хотя полный всеобщий атлас составлен столетия назад, о нем знают лишь несколько тысяч специалистов и если наобум назвать какой-то номер, никто не сумеет сказать точно, где находится эта звезда. Однако этот третий факт стал ему ясен только сейчас. Маленькая незаметная звезда, обозначенная как НГС 549672, находится как раз там, где надо, в самом сердце созвездия Карина. В конце светящегося следа, который возник перед Яном, всего несколько вечеров назад и ушел от Солнечной системы в бездну космоса. Простое совпадение невозможно. Конечно же, НГС 549672 и есть родная планета сверхправителей. Но если так, рушатся всемилую сердцу Яна понятия о научных методах исследования, ну и пускай рушится. Надо примириться с фактом. Так или иначе, нелепый Рупертов опыт оказался ключом к неведомому до ныне источнику знания. Рашевирак! Пожалуй, вот оно, самое правдоподобное объяснение. Сверхправитель не сидел со всеми за столом, но это не важно. «Да и нелюбопытно Яну механика сверхфизических явлений. Важно одно, как воспользоваться их плодами. Насчет звезды НГС-549672 известно очень мало. Она ничем не выделяется среди миллионов других, но в каталоге указаны ее размеры, координаты и тип спектра. Надо будет еще кое-до чего доискаться» и тогда он хотя бы примерно узнает, насколько далека планета сверхправителей от Земли. Ян повернулся и пошел прочь от Темзы, назад, к сверкающему белому зданию научного центра. Понемногу лицо его осветилось улыбкой. Знание — сила, а он, единственный человек на Земле, знает — откуда явились сверхправители. Сейчас не угадаешь, как воспользоваться этим знанием. Оно будет надежно храниться в памяти и ждать своего часа.